Я пишу книгу о смерти. В заключении несколько слов о том, что значит писать о смерти. Для 75-летнего человека, склонного к саморефлексии, задумываться о смерти и мимолетности вполне естественно. Каждый день я наблюдаю факты, которые слишком убедительны, чтобы их игнорировать. Мое поколение исчезает. Мои друзья и коллеги болеют и умирают. Мое зрение слабеет, и я получаю все больше тревожных сигналов от разных частей моего тела — коленей, плеч, спины и шеи. В юности я слышал, как наши родственники и друзья говорили, что все мужчины рода Яломов были очень слабыми, и все умерли молодыми. Я долгое время верил в этот сценарий с ранним финалом. Но вот мне 75. Я уже прожил намного больше, чем мой отец, и знаю, что сейчас живу на выигранное у судьбы время. Разве любой творческий акт не связан с беспокойством о конечности нашего существования? Именно так считал Ролла Мэй, прекрасный писатель и художник, чьи замечательные кубистические изображения горы святого Михаила висят в моем кабинете. Убежденный в том, что мы творим, пытаясь преодолеть свой страх смерти, он продолжал писать практически до конца жизни. Фолкнер говорил примерно о том же. «Цель любого художника — с помощью искусства остановить движение, которое есть жизнь, и сохранить его так, чтобы через сто лет оно возобновилось под взглядом незнакомца». А Пол Теру говорил, что нам слишком больно вглядываться в смерть, и эта боль заставляет нас любить жизнь и ценить ее с такой страстью, которая, возможно, является конечной причиной всей радости и всего искусства. Написать что-либо — все равно, что произвести на свет новую жизнь. Я люблю процесс создания произведения, от первых проблесков идеи до окончательного безукоризненного текста. Я нахожу удовольствие и в чисто механической работе. Мне нравится плотницкая сторона писательского ремесла. Поиск идеально подходящего слова, шлифовка и полировка фраз. Необходимо догнать движение фразы и подстроиться под ее ритм. Некоторые думают, что так погружаться в тему смерти ужасно. Когда я начинаю рассказывать о смерти, мои коллеги частенько замечают, что раз я так подробно останавливаюсь на столь мрачной теме, видимо, очень мрачна и моя жизнь. Если вы тоже так подумали, значит, я не справился со своей задачей. Я еще раз попытаюсь убедить вас, что смелый взгляд на смерть напротив прогоняет мрак. Порой я передаю свои внутренние ощущения, используя технику разделенного экрана. Она применяется в гипнотической терапии и помогает пациентам обезвредить некоторые болезненные воспоминания. Вот как это происходит. Психотерапевт просит пациента закрыть глаза и мысленно разделить визуальное поле, экран, на две части. В одну половину экрана пациент помещает болезненный образ, а в другую приятную, успокаивающую картинку, например, прогулка по любимой лесной тропинке или по тропическому пляжу. Постоянное присутствие умиротворяющей картинки компенсирует и смягчает тревожный образ. Так и у меня. Одна половина внутреннего экрана остается трезвой и осознающей мимолетность. На другой же половине разыгрываются сценарии, компенсирующие боль от такого осознания. Чтобы описать этот сценарий, лучше всего подойдет метафора, предложенная биологом-эволюционистом Ричардом Доукинсом. Представьте себе тончайший луч света, который неуклонно движется вдоль огромного массива времени. Все, что луч оставляет позади, погружено в тьму прошлого. Все, что впереди, еще только ждет своей очереди выделиться из преджизненных сумерек. Живо лишь то, что освещает лучик. Этот образ разгоняет мглу и приводит меня к такой мысли. «Мне потрясающе повезло. Я здесь. Я живу и радуюсь уже тому, что просто существую». Как чудовищно глупо было бы тратить и без того короткий миг пребывания под лучом света Настранные схемы, которые отрицают жизнь и обещают, что истинное бытие ждет нас где-то там, впереди, в неохватной и равнодушной тьме. Работа над этой книгой сродни путешествию, мучительному и трогательному пути назад, к моему детству, к моим родителям. Меня растревожили давно минувшие события. Я поразился, поняв, что тень смерти сопровождала меня всю мою жизнь. Удивило меня и то, как отчетливо помню я эпизоды, связанные со смертью. Потрясли меня и капризы памяти. Например, то, что мы с сестрой, выросшие в одной семье, помним совершенно разные события. Чем старше я становлюсь, тем ближе ко мне мое прошлое. Об этом прекрасно сказал Диккенс. Его строки открывают эту главу. Может быть, я поступаю именно так, как он советует. Замыкаю круг, сглаживая все неровности своей жизни, пытаясь охватить взором все то, что сделало меня тем, кем я стал. Теперь, когда я приезжаю в места моего детства или посещаю вечера встреч выпускников, у меня это вызывает больше эмоций, чем раньше. «Может быть, я радуюсь от того, что мне есть куда приехать, что прошлое не исчезло полностью, и я могу вернуться в него, если захочу?» «Если, как говорит Кундера, страх смерти вызывается страхом исчезновения прошлого, тогда возможность возвращения назад — очень хорошее утешение». «Мимолетность преодолена, пусть всего лишь на миг».